Глава 5. Кэролайн взмахом руки дала знать Бобби, что время, проводимое им после школы за монитором, о скором истечении которого она предупредила его пять минут назад, подошло к концу. Он украдкой ещё поиграл в симулятор гонок на картах, но в итоге подчинился. Отдав Кэролайн планшет, он присоединился к своей сестре, которая спокойно сидела на диване, складывая пазл который собирала уже несколько десятков раз. Они всегда были очень разными. Даже будучи ещё совсем малышкой, Минди, казалось, жила среди своих собственных мыслей. В то время как её брат, Бобби, постоянно искала развлечений вовне. Проходя мимо одного из фасадных эркерных окон, Кэролайн заметила группу туристов, которые стояли внизу на тротуаре и, похоже, внимательно разглядывали пустую подъездную дорогу. Их экскурсовод был долговяз. Его длинные волосы были собраны на макушке в мужской пучок. И на нём была его всегдашняя униформа, состоящая из мешковатого чёрного прикида и ярко-оранжевых кроссовок. Он уже почти четыре месяца два раза в неделю приводил сюда туристов и называл свою экскурсию «тур по местам преступлений в Большом яблоке». Сноска. «Большое яблоко», прозвище Нью-Йорка. Как-то раз Кэролайн попыталась урезонить его, напомнив ему, что в доме живут семилетняя девочка и девятилетний мальчик. Этот адрес никак не мог фигурировать в списке мест, имеющих скандальную славу, таких как те, где устраивались сборища мафии, как тот участок асфальта, на котором разбилась женщина, упавшая с Empire State Building или тот отель, в котором звезда панк-рока свою подружку. В ответ экскурсовод напомнил своим подопечным, что Кэролайн и есть та самая няня, которая после убийства Мартина Белла позвонила на 911, после чего они начали просить у неё автографы и разрешение сделать с ней селфи. Теперь, всякий раз увидев группу туристов, Кэролайн задёргивала шторы и позволяла себе немного порадоваться тому, что численность экскурсий этого малого, кажется, снижается раз от разу. Один раз она даже зашла на популярный туристский сайт и поместила там разгромный отзыв. «Я очень предана твоим детям», — сказала она себе, глядя, как Бобби и Минди рассыпают пазл, чтобы начать складывать его опять. Она разрезала яблоко на ломтики, чтобы вместе с волокнистым сыром подать его детям в качестве перекуса, когда зазвонил телефон. Её горло обдал жар, когда позвонившая женщина назвала своё имя. Кэролайн знала, что ей ещё придётся иметь дело с Лори Моррен. «Это Кендра?» — спросила продюсер. «Нет. Миссис Белл сейчас на работе». «Понятно. Полагаю, я говорю с Кэролайн Рэдклифф». «Да. Возможно, вы меня не помните, но мы с вами мельком встречались четыре месяца назад. Я тогда приходила в дом, чтобы поговорить с Кендрой». «Разве я могла такое забыть?» — подумала Кэролайн. Её сердце неистово колотилось, когда она стояла наверху лестницы, подслушивая, вместо того, чтобы следить за Бобби и Минди, которые делали уроки. «Не соглашайся. Не соглашайся». Она, скрестив пальцы, повторяла про себя эту мантру опять и опять, как будто могла отправить телепатическое послание Кендри, сидевшей внизу в гостиной. И испытала неимоверное облегчение, когда Кендра перечислила причины, заставляющие её отказаться от участия в телешоу. «Конечно, я вас помню». «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Кэролайн. «Боюсь, что нет. Вы не знаете, как я могла бы с ней связаться?» Когда миссис Белл работает, её нельзя беспокоить. Даже я не звоню ей на работу, если ситуация не носит экстренный характер. В таком случае, когда она должна вернуться домой? Сегодня она работает до 5 часов. Но затем она хочет поужинать с детьми и пообщаться с ними до того момента, когда им надо будет лечь спать. Она очень занята. «Скажите мне, что вам нужно, и я постараюсь вам помочь». «Нет, очень важно, чтобы я поговорила с Кендрой лично». Беллы никогда не оставят это дело. Само собой, ведь у них убили сына. Уже несколько месяцев Кэролайн слышала, как Кендра отбивается от их вопросов. Будут они делать это шоу или нет? Почему они так долго решают этот вопрос? Пока шли праздники, тянуть время было не так уж трудно, Но в последние несколько месяцев они наседали всё больше и больше. Наконец, на прошлой неделе Кендра с сказав, будто продюсеры решили, что для их шоу это дело не подойдёт. Теперь же продюсер снова звонит сама. Это скверно. «Я могу записать номер вашего телефона и передать ей, что вы звонили», — предложила Кэролайн. Повесив трубку, Кэролайн выглянула в окно. Туристы ушли, но она не стала раздвигать шторы, испытывая страх от того, что не в её силах оградить этот дом от вторжения внешнего мира навсегда. В то время Кендри было так плохо. «Боже, молю тебя, скажи мне, что это была не она».